«Да, сэр, возле Остенгорма. Там была наша семейная ферма, пока мой отец не умер». Он замолчал. «И вы воспитаны там?» «Да». «Значит, вы знаете эти края?» Вест нахмурился. «Да, сэр, но я не бывал там уже...» «Вы знаете северян?» «Кое-кого. И их до сих пор довольно много у Инглии». «Вы говорите на их языке?» «Да, немного. Правда, у них не один...» «Отлично. Я сейчас собираю штаб тех опытных офицеров, на кого я могу положиться. Кто будет выполнять мои приказы и посмотрит за тем, чтобы наша так называемая армия не развалилась прежде, чем встретиться с неприятелем?» «Понимаю, сэр». Вест подумал и предложил. «Капитан Луфар вполне способный и сообразительный офицер. Лейтенант Чаленгорм тоже». «Ба!» — воскликнул Берр, раздраженно махая рукой. «Я знаю вашего Луфара. Он просто юный идиот. Тот самый тип дитяти с говорящим взором, о котором я только что говорил. Нет, Вест, мне нужны вы». «Я?» «Да, вы. Маршал Ворус, самый прославленный воин Союза, дал мне о вас блестящий отзыв. Он говорит, что вы чрезвычайно целеустремленный и настойчивый что вы не боитесь тяжелой работы. Как раз эти качества мне и нужны. Когда вы были лейтенантом, вы сражались в Гурхуле под началом полковника Глокты, кажется. Вест сглотнул. Ну, да. И всем хорошо известно, что вы были первым, кто прошел сквозь брешь при Ульриохе. Да, одним из первых. Я был... Вы водили людей в бой, и ваше личное мужество всем известно. «Нет нужды скромничать, майор. Вы именно тот, кто мне нужен!» Решительно закончил Берр и уселся на место, улыбаясь. Он рыгнул, прикрыв рот ладонью. «Прошу прощения, чертов желудок!» «Сэр, я могу говорить прямо?» «Я не придворный, Вест. Вы всегда должны говорить со мной прямо. Я требую этого!» «Назначение в штаб лорд-маршала, сэр, как вы должны понимать. Я сын помещика». «Не знати. Даже в качестве командующего батальона мне нелегко добиться уважения от младших офицеров. А если мне придется отдавать приказы в вашем штабе, сэр, высокопоставленные дворяне благородных кровей...» Он помрачнел и сделал паузу. Маршал смотрел на него непроницаемым взглядом. «Они просто не допустят этого». Брови Берра сошлись к переносице. «Не допустят?» «Им гордость не позволит, сэр. Они...» — К черту их гордость! — Берн наклонился к нему, вперив взгляд темных глаз в лицо Веста. — А теперь слушайте меня и слушайте внимательно. Времена меняются. Мне не нужны люди благородных коровей. Мне нужны люди, способные планировать, организовывать, отдавать приказы и следовать приказам. В моей армии нет места тем, кто не делает этого. И мне наплевать, каких они коровей. «В качестве члена моего штаба вы представляете меня, а мной нельзя пренебречь и меня нельзя игнорировать». Внезапно он снова рыгнул и ударил кулаком по столу. «Я позабочусь об этом», — проревел он. «Времена меняются. Может быть, они еще не ощутили этого, но скоро почувствуют». Вест тупо глядел на него. «В любом случае», — Бер махнул рукой, отпуская его, «я не заветуюсь с вами, я вас информирую». «Это ваше новое назначение. Вы нужны вашему королю и вашей стране. Этого достаточно. у вас пять дней, чтобы сдать командование батальону». И лорд-маршал вернулся к своим бумагам. «Да, сэр», — пробормотал Вест. Непослушными пальцами он затворил за собой дверь и медленно пошел по коридору, глядя в пол. «Война. Война на севере». Дунбрек пал, северяне вторглись в Инглию. Мимо сновали офицеры, кто-то толкнул его, но Вест едва это заметил. Люди в опасности, в смертельной опасности. Может быть, знакомые люди, соседи. Сражения идут внутри границ Союза. Он потер подбородок. Эта война может оказаться ужасной, похуже Гуркхула, А он попадет в самое сердце событий. Он назначен в лорд-маршальский штаб. Он, Колем Вест, простолюдин. Майор до сих пор едва верил в это. Вест ощутил на щеках тайны, виноватый румянец удовлетворения. В конце концов, ради такого назначения он и трудился, как вол все прошедшие годы. Если все пойдет хорошо, даже трудно предположить, каких высот он сумеет достичь. Эта война... Конечно, это плохо. Это ужасно. Вест почувствовал, что улыбается. Ужасно. Но война может стать его путем к победе.